Я, говорит, пронала ваши списки через свой компьютер. Один номер лишний. Кроссу умолк, чтобы перевести дух, облизнул губы. Он напоминал сейчас какое-то подводное существо, выплывшее на поверхность. Жаль, что у тебя во фляжке ничего не осталось. В следующий раз, слово, в следующий раз. Ну и какая проблема с тем номером? Как я помню, та агентша заявила Джеку, что собирает серии номера на деньгах. Когда к ней попадает материал, она вводит его в свой компьютер. У нее целый банк данных. Она несколько лет работает над этой программой. Слышь, дай попить. Горло пересохло. Столько разговаривали. Я позову Дэнни. Нет, не надо. Ты вот что. Набери водички в свою фляжку и дай мне. Не надо, Дэнни, беспокоить. Она и так умаилась со мной. В ванной комнате я наполнил из-под крана фляжку до половины и принес ее к Россу. Он выхлебал ее всю И через минуту продолжил. Она сказала, что один номер из нашего списка такой же, как в другом списке, а этого не может быть. Что-то я не улавливаю. Да я и сам плохо понимаю, что к чему. Вот как она объяснила. Номер и серия одной из сотенных бумажек, записанные банком Лос-Анджелеса, совпадают с номером и серией другой сотенной, которую изъяли в ходе операции за шесть месяцев до налета на съемочную площадку. Тогда обчистили один банк, а ограбителю, помимо всего прочего, досталась подложенная пачка денег. Где находится банк? Кажется, в марина дель рей точно не помню. Тут что-то не вяжется. Грабитель мог потратить эту сотенную, она пошла в оборот, потом попала в банк Лос-Анджелеса и оказалась одной из тех банкнот, которые составили 2 миллиона. Это я сказал Джеку, но он и слушать не стал. Оказывается, агентша объяснила, что в Марина де и Варюгу застукали на месте и нашли на нем подложенную пачку денег с записанной сотней. Сейчас он мотает срок в федеральной тюрьме, а сотенной хранится как док. Я выслушал кроссакива и, словно утрясал информацию в голове. Иными словами, агентша заявила, будто банкнота в сто долларов из вашего списка не могла находиться среди тех, что доставили на съемочную площадку. Потому что сотенная с аналогичным номером уже хранилась вместе с другими вещественными доказательствами по делу ограбления банка в Марина Дальрей. Точно. Эта настырная тетка даже в хранилище съездила посмотреть на месте, лесодиная на месте». Я старался сообразить, что бы все значило. Если вообще что-либо значило. Как вы с Джеком использовали эту информацию? Да, считай, никак. Что мы могли сделать? Список-то длиннющий, шесть страниц. Мы решили, что ошибка вышла. Клер, который номера записывал, что-то перепутал. А тут красновое дело подвалило. Джек, правда, обещал, что сообщит в банк Лос-Анджелеса и во всемирное страхование, но я не знаю, сделан это или нет. Вскоре мы в заваруху попали. Это уната Джека хлопали, а я на больничную койку сгремел. Тем все и кончился, пока я снова не вспомнил об Анжеле Бентон и не позвонил тебе. Ни с того, ни с сего. То до вспоминаю, то другой. Понимаю. Как звали тетку Агеншу? Извини, Гарри. Не помню. Может, Джек вообще ее не назвал. Я лихорадочно раздумывал, не та ли это ниточка, за которую следует ухватиться. Кис Райдер сказал, что над делом работают очевидно люди, которые нет церемонятся, люди из ФБР. Кросс заговорил снова. Я так Джека понял, что она по собственному почину над номерами размышляет, свою личную программу разрабатывает и не на служебном компьютере, что-то вроде хобби. А других свидетельств, что уходит помеченные банкноты, не было до ее звонка. Нет, хотя постой, упоминали, будто нашли одну вскоре после ограбления Эйдлона. Где? На банковском депозите, карца в Фениксе. Память у меня совсем дырявая стала, как швейцарский сыр. Депозит какого-то предприятия, где наличными расплачиваются, как в ресторане. Джек поехал в Феникс, но выяснить откуда-то сотенное и как попало на депозит не сумел. Память возвращалась к Кроссу, но полагаться на нее целиком нельзя. Безубойные книги, так мы называли документацию по делу, мне далеко не уйти.